А враги, между прочим, ненавидят нас ничуть не меньше, чем его. И если он проиграет, нам тоже конец. Да, кстати, когда вам приказали выступать? Сейчас назад примерно. Мы получили известие. гулы встревожены на лестницах лазутчики удвоить охрану. Мы сразу же вышли. «Плохо дело», — сказал Горбак. «Наши безмолвные стражи тоже забеспокоились. Только дня два-три тому назад»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 забавная». «Куда уж забавнее». «Да». Свет, крики и все такое. Но Шеллоп была на стороже. Мои ребята видели ее. Видели ее проныру. «Ее проныру? А это еще что такое?» «Ты, должно быть, тоже видел его, черный такой тощий, похож на лягушку. Он уже бывал здесь. Несколько лет назад он вышел из Лакбура, сверху. И нам было высочайше велено пропустить его».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 Я был спокоен, пока не пришло это известие. Я думал, проныра принес ей игрушку, или ты прислал пленника в подарок, или что-то еще в этом роде. Я никогда не мешаю ей забавляться. Если Шеллоп вышла на охоту, от нее ничто не ускользнет. что ты говоришь? Да разве у тебя глаз нету? Говорят, тебе то, что поднялось по лестнице, ускользнуло таки. Оно порвало паутину и вышло из норы. Ты об этом подумай. Но она же поймала его в конце концов.